Бородой. В самой догме длинноволосой женщины, ревущей как белуга, а в последнее время появилась уборная и от этого непонятная тенденция показывать его в виде негра. Не то чтобы он особенно протестовал против негров, а не то же его создание, но иногда все-таки следует соблюдать меру. Если этот мир не смогла убить эпидемию чумы, то его определенно добьет политкорректность.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 удалив морских ежей с досужими комарами, мусонные дожди и безжалостно палящее солнце. Что-то, а дизайнером, он всегда был хорошим, и фантазия у него богатая. Создать 9000 видов одних мух на земле – задачу не каждому по силам.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 исключено, Отдыхать элементарно необходимо. Для этого он и придумал уик-энды. Мусульмане отдыхают в пятницу. Евреи в субботу. Христиане в воскресенье. Хорошо хоть оставил Габриэля на хозяйстве. Он заранее уладил все спорные вопросы. Иран в ближайшие полгода бомбить не собираются. Масштабный год в Судане предотвращен. Подорожание нефти до 250 долларов хоть с трудом, но удалось избежать